Глава 10. Папа, спаси моего любимого. Сразу после того, как двое громил похитили Арта, и Вет решительно направилась к отцу. Конечно же, когда она уходила от него, вся помощь и деньги были отвергнуты напрочь. Но сейчас девушке казалось, что это головорезы Эдуарда утащили ее кавалера. Ведь папочка всегда считал своим долгом следить за всем, кто подходил к ней ближе пяти метров. Ее каблучки топали по мостовой мадрихура настолько громко, что ни один преступник не решился подойти к ней. Даже наемный грабитель не рискнул связываться с разъяренной девушкой. Под ноги ей бросился черный клубок. Она фыркнула на него и пнула. Он пискнул и убежал во тьму. Ей было точно известно, где искать отца. Ведь город уже заснул, а мафия проснулась. Заседания проходили в таверне «Нога короля» к дверям которой она и подошла. Ее щеки раскраснелись, а кулачки сжимались настолько крепко, что на ладонях остались лунки от впившихся ногтей. Ивет закусывала нижнюю губу и все время сдувала челку, падающую на глаза. Войдя в таверну, она направилась на второй этаж, где ее остановил охранник. «Госпожа Ивет, не положено», – залепетал он, понимая, что с одной стороны у него приказ никого не пускать а с другой стороны, если он не пустит дочь босса, то отправится на самое дно. Девушка поняла его метания и мысли, ведь она была дипломированным психологом, и сказала «Томми, я скажу папе, что сама прошла мимо тебя». Тот, побледнев, кивнул и отвернулся от двери, куда и шагнула и вет. На нее сразу же были направлены порядка 20 стволов разного калибра, которые мафиози принесли с собой. Низко надвинутые шляпы, куртки, Обыкновенная форма бандитов пестрили всеми цветами, которые можно было найти в местных магазинчиках. Особенно выделялся один, в ярко-оранжевом костюме и самбреро. Он иногда ухмылялся в усы и пританцовывал на стуле. Не стрелять! проревел Эдуард Король. Это моя дочь! Стволы исчезли быстрее, чем появились. Мафиози сделали вид, что ничего не произошло. И Вета оглядела зал, подчиненные отца смотрели на нее с любопытством и явно ожидали представления. Некоторые начали лузгать семечки, незаметно сплевывая шкурки на пол. Человек с достал огромный термос, налил в кружку что-то кипящее и выпил, не поморщившись. «Отец, верни его!» – закричала она и топнула ножкой. «Кого?» Эдуард был спокоен. В моменты гнева дочь напоминала ему его сбежавшую жену, мать Ивет. Та также топала ножкой и требовала исполнения желаний. Жаль, что она сейчас не может вернуться так как по приказу главы мафии за побег женщину продали диким племенам на островах Южного моря. Там она служит поварихой, готовя завтраки, обеды и ужины сразу на 100 человек. И это ей еще повезло, имелись другие вакансии, гораздо хуже. Вот, например, мужчина, с которым она сбежала, работает на другом острове, чистильщиком туалетов. Очень почетная должность, особенно при наличии санитарных удобств на острове в огромных количествах так как дикие люди очень чистоплотны. «Моего парня! Твои громилы похитили его, когда мы гуляли по городу!» Снова топнул ножкой и вет. «Энди, жаба!» – гаркнул босс, вызывая помощника, которого не видел достаточно давно. Рядом материализовался второй помощник – Джек Палец. Склонившись и припав к руке босса согласно бычью, он заявил. «Босс, Энди ушел по делам и не вернулся. Я могу авторитетно заявить...» что приказа похитить парня вашей дочери вы не давали и мы не знали что у нее есть парень это наша вина я готов понести наказание за провинность отрезав себе палец именно поэтому его и прозвали палец за любую ошибку он предлагал свой палец что значит вы не знали что у нее есть парень прошипел ему эдуард хватая помощника за ухо и вставая вместе с ним тот молча терпел боль только лицо его стало красным и рот исказило гримасы «Как вы могли допустить, чтобы какой-то хлыщ подошел к моей дочери настолько близко, что стал ее парнем?» Тут босс начал крутить ухо подопечного, в результате чего Джек запищал от боли. «Ухо, пожалуйста, пощадите! Меня жена домой не пустит без уха! Мне придется ночевать на улице! Пощадите!» Эдуард отпустил ухо. Джек упал на пол, но быстро вскочил и услужливо склонился перед боссом. «Что прикажете сделать?» «Мне нужно срочно узнать, кто смел на моей территории украсть парня, тьфу, я сам сказал это слово, моей дочери. Видите, она безутешна. У вас есть час, чтобы все выяснить и бросить к моим и ее ногам обидчиков, которые будут кормом для рыб. Бегом!» Мафиози сорвались и выскочили к той из дверей, а самые решительные ушли через окна. «Дочь моя!» Эдуард подошел к вет и обнял ее. «Они найдут его, не переживай. Расскажи мне, кто он!» как выглядит и где работает. Ивет вытерла слезы и заулыбалась. Она знала, что слово ее отца крепче скал у моря. «Папочка, он самый замечательный. Мы с ним познакомились в библиотеке. Он там работает». Эдуард застонал. Он не хотел иметь в зитиях задохлика в больших очках. «Папа, он очень сильный, умный, знает историю всего города, умеет отличать одно созвездие от другого». Эдуард задумался. Если этот пацан умный, его можно пристроить к делу. Мне нужен толковый смотритель за рынком. Предыдущий стал подворовывать, но убирать я его не стану, пока не найду замену. Как его зовут? Он не будет мафиози. Ивет снова стукнул ножкой по полу. Он работает в библиотеке, там его точно не пристрелят никакие громилы при переделе рынка. Тут босс хотел поспорить, вспомнив случай, когда одного члена мафии убили как раз в туалете той самой библиотеки. На стене до сих пор виднелась ямка от пули. Посмотрев на дочь, он решил не просвещать ее в этих вопросах. «Хорошо, хорошо, только не сердись, доченька, я принимаю любой твой выбор», заверил ее Эдуард, решив просто пригрозить будущему зятю, чтобы он сам пошел работать к нему. Мафиози мог сделать так, что человека в не возьмут даже мести двор вместе с широко известным дворником Джей-Джеем. Большую часть времени проводящим заковырянием в носу, пока отец успокаивал дочь, помощники скользили по мадрихуру, из рук в руки переходили серебряные монеты в качестве платы за информацию. Все нити сходились к Джеку, который вычеркивал возможных организаторов преступлений, пока в его белом листе не осталось ни одного кандидата. Ухо болело жутко, а если он вернется без новостей, то босс открутит еще и второе. Джек, я вот что узнал: видели парочку гастролеров из столицы. Они остановились в конюшне, вернейшей пони, за центральным рынком. Сняли стойло и живут в нем. Их видели в центре города, когда они тащили что-то в мешке. Потом они пропали. Следы привели нас в порт. Но внутрь мы не можем войти. Ты же знаешь, босс что-то не поделил с ребятами. Нас на ленты порежут, если мы туда сунемся. «Джек, у нас проблема!» К нему подбежал спотевший мальчишка и что-то прошептал на ухо. Второй помощник кивнул, порадовавшись информацией, и направился к боссу. Деликатно постучав в дверь, Джек явился перед дочерью Эдуарда. «Тут такое дело. Мы знаем, кто похитил парня. Все следы ведут в порт. Это ваши конкуренты. Решили напакостить вам через дочь». Босс мафии побагровел так, что Ивет испугалась. Не ударил бы его инсульт. «Я сравняю порт с землей. Утоплю в море. Корабли будут ходить там, где живут эти гады». «Босс, еще мой осведомитель заявил, что Энди Жаба тоже в порту». Похоже, ваш первый помощник переметнулся к противнику. Не пора ли назначить меня вашей правой рукой? А его я лично отправлю к рыбам». Тут Джек захохотал, представляя себя уже практически главой мафии. «Срочно! Всех подружье! Мы идем войной на порт!» – прорычал Эдуард. «Мне принесите мою мини-пушку и тележку со снарядами. И я возглавлю атаку!» «Папочка!» – зарыдала Ивет. Босс мафии надел шляпу, поцеловал дочь в лоб и вышел на улицу где уже строилась пехота мафии.